Бал сатаны. В самом центре города, на улице Рубинштейна, знаменитый доходный дом графа Толстого, образец архитектурного стиля модерн, и вдруг дом с привидениями. Но давайте обо всем по порядку. Заказать строительство дома самому знаменитому архитектору Петербурга Федору Ивановичу Лидвалю не всем было по карману, а знаменитый Генерал-майор граф Михаил Павлович Толстой, герой русско-турецкой войны 1877-78 годов, по совместительству пятиюродный брат Льва Николаевича Толстого, мог себе это позволить. Славу и состояние он приобрел на полях войны, исключительно отвагой и упорством. Журналист Василий Немирович Данченко при обороне Шибки писал, проезжая мимо частей войск, принимавших участие в деле, Генерал Родецкий благодарил их. Скоро мы въехали на меловую площадку. Пули здесь назойливо свистали в ушах. Отдалённые ли пролетавшие высоко жалобно стонали. Близкие рассекали воздух. Кому-то ранила лошадь. Конь взвился на дыбы, но, видимо, рана была не тяжела, а оправился и пошёл далее, фыркой, пугливо озираясь. За меловой площадкой ложементы батареи святого Николая. Тут я первый раз увидел одного из мужественных защитников этой вершины, графа Толстого, которому много обязаны за 9-11 августа. Это высокий и стройный воин. Красивое, загорелое и окуренное пороховым дымом лицо его весело выглядывало в сумраке ночи. Трудно было узнать в этом боевом офицере петербургского джентльмена. После того, как я его встретил на Шибке, он уезжал в Тырново отдохнуть на два дня пробыв в дереве безвыходно более 12 дней. Здесь он помещался вместе с солдатами, первое время питался одними сухарями, как и они. Когда уполномоченный Красного Креста предложил ему коньяку и разных консервов, Толстой отказался, прося передать раненым. Взял только одеяло, потому что на высотах Шибки ночью очень холодно, а у него, кроме мундира, да и то оборвавшегося в рукопашных схватках первых трех дней ничего с собой не было. Так вот, этот герой войны захотел, чтобы его дом стал классическим образцом в стиле модерн. И он стал таковым. Три больших двора, соединенных в улицу, ведущую с улицы Рубинштейна на набережной фонтанке. Овальные окна, рельефные панно и ниши с вазами. Разноплановые квартиры от крохотных, однокомнатных до роскошных апартаментов. Водопроводы и лифты. Вот только по какой-то неизвестной причине. После окончания строительства граф Толстой в этот дом так и не вселился. Он вместе с семьей остался в своих роскошных апартаментах на Маховой улице. До революции из числа известных людей в этом доме жили жандармский полковник Якубов, начальник императорской охраны генерал-майор Спиридович, спортсмен Чеплинский, монархист Пурышев, князь-евантюрист Андроников и другие. Говорят, сразу же после строительства дома здесь была настолько привлекательная аура, что буквально притягивала творческих людей. В разные эпохи здесь жили писатели Александр Куприн и Аркадий Аверченко, музыкант Эдуард Хиль, поэт Евгений Рейн и многие другие. Сюда захаживали гости Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Аркадий Райкин. Сегодня этот дом считался одним из самых элитных, в Санкт-Петербурге, если не его репутации, В доме есть одна квартира, нагоняющая страх на всех. Она числится под номером шестидесятом. В ней восемь комнат. И расположена она на последнем шестом этаже. То, что происходило в ней за последние сто лет, не поддается никакому описанию, какой логике. Стоило новому жильцу вселиться в эту квартиру, как с ним начинали твориться совершенно необъяснимые вещи. Лучший вариант, если жилец просто без особых причин становился раздражительным невероятно агрессивным. Случалось такое, что кое-кто заканчивал свою жизнь в сумасшедшем доме. И причиной всего этого считается живущие здесь привидения, проходящие здесь же ежегодные станинские балы, прям как у Михаила Булгакова в «Мастер-магарите». Сторожи рассказывают, что в годы сталинских репрессий из этой квартиры стали чесать люди в том, из домовой книги вообще пропала страница с данными в этой квартире ее жильцах. По другой версии, в домовой книге 30-х годов сохранила запись «Все жильцы бесследно исчезли». Можно, конечно, винить в этом нечистую силу, но в то время из каждой квартиры нашей страны бесследно исчезали люди, и мы даже знаем, где их нужно было искать.